Глава 9. Я готова к бою. Теперь мой взор невозмутим, и ясно предстает пред ним ее размеренность во всем, единство опыта с умом. Уильям Вордсворд. Созданием зыбкой красоты. Когда всеобщий интерес к новорожденному угасает, меня накрывает пониманием, что я стала матерью. До сих пор я была слишком занята, чтобы даже... Подумать об этом? Душе меня пожирает тревога, потому что я не чувствую себя матерью. И что же я за ужасный человек, если при виде собственного сына не чувствую вообще ничего? Чем больше я стараюсь сблизиться с младенцем, тем сильнее от него отдаляюсь. Я не понимаю, откуда взяться любви между мной и этим крошечным худосочным созданием, который либо плачет, либо спит у меня на руках. Что если я вообще не могу полюбить?» Вдруг мои детские травмы настолько серьезны, что я вообще лишила способности кого-либо любить. Полбеды в том, что я не смогла полюбить мужчину, за которого меня насильно выдали замуж. Но то, что я чувствую себя чужой собственному ребенку — совсем другое дело. Я всегда думала, что, став матерью, наконец пойму, что такое любить всем сердцем и изо всех сил. Но вот она я, играя роль самоотверженной матери и с болью осознаю, что внутри меня пустота. Какая-то часть меня боится сильной привязанности. В последнее время я подумываю бросить Элли, бросить эту жизнь, которой я всегда жила. Что, если однажды я больше не захочу быть хасидкой? Мне придется бросить ребенка, сначала полюбить его, а потом покинуть. Будет для меня невыносимо. Я выполняю родительские обязанности, но даже когда кормлю его и меня ему подгузники, даже когда бесконечно укачиваю его по ночам, я прячу ту часть себя, которая хочет отдаться материнству, но сохранить свою броню. Быть матерью младенца — то еще развлечение, думаю я, когда очередная незнакомка на улице умиляется моему ребенку. Я надеваю гордую улыбку и притворяюсь той, кем меня считают, но внутри себя ощущаю вакуум. Заметно ли, что я ничего не чувствую? Заметно ли, что я безразлична, что душа моя на замке? Летом я возвращаюсь в Вильямсбург, чтобы навестить бабе и пофорсить ребенком и наряжаюсь свой длинный кудрявый парик и красивое платье, которое купила... Ван Тейлор, и удлинила так, чтобы оно прикрывало колени. Но оно все равно сидит в обтяжку, и мне нравится, как выглядят очертания моих бедер под его тонкой хлопковой тканью. Проходя по Пенстрит с детской коляской, доставшейся нам в подарок, я слышу, как мальчик лет шести, не больше, шепчет своему приятелю. «Фарву вукт зиду, Тишикся. «Почему она тут гуляет, это Шикса? Я с удивлением понимаю, что он говорит обо мне». слишком хорошо одетой для его представлений о хасидских женщинах. Его старший друг торопливо шепчет в ответ. «Она не изгоев, она еврейка. Она только выглядит как гойка». На что получает недоверчивую, но искреннюю реакцию. «Как это? Евреи так не выглядят?» От которой меня пробирает. «А он ведь прав, осознаю я. В нашем мире евреи не выглядят как гои, Они выглядят иначе». Я вспоминаю, как в детстве сама играла летом на улицах. Липкая от пота под своими многослойными одежками, я вместе с соседскими детьми сидела на ступеньках браунстоунов, облизывая фруктовый лед и глазела на прохожих. Всякий раз, когда мимо проходила нескромно одетая женщина, мы напевали ей вслед «Стыдно, стыдно, дети, голая, голая леди». Наше детство было настолько пропитано этим глумливым мотивом, что прежде я даже не задумывалась, что на самом деле значила эта песенка. Зато я помню, как совместные насмешки над чужаками сплачивали нас и дарили нам чувство превосходства из-за нашей инакости. Мы были одной большой бандой набожных блюстителей морали. И не безобидной бандой. Иногда мы кидались всякой всячиной. Не булыжниками, но галькой или каким-нибудь мусором. Нашим любимым занятием было выливать ведра воды из окон второго этажа на ничего не подозревающих прохожих. К тому времени, когда они, ошеломленные и сердитые, поднимали взгляды, Мы уже успевали присесть и хихикали, как ненормальные. Прошли годы, и все теперь наоборот. Теперь уже я иду по улицам Вильямсбурга и слышу, как дети дразнят меня. Не слишком громко, чтобы мне захотелось обернуться и отчитать их за грубость, но достаточно громко, чтобы мои щеки заорделись. Когда я успела стать изгоем? Внезапно больше здесь не своя, я чужачка. Даже маленькие шаги в сторону независимости имеют последствия. не представляя, что сказали бы жители моего родного города, узная они, каковы мои планы на будущее. Я перестала ходить в Микву. Я начала страдать болями в животе за неделю до визитов туда, потому что ужасно нервничала. Больше всего я ненавидела расспросы женщин, которым непременно нужно было знать, какой у тебя день цикла. Были ли у тебя выкидыши? Стараешься ли ты снова зачать? Всех тех, кто вечно лез не в свое дело. А еще эти косые взгляды, если на тебе заметили макияж или лак, Можно подумать, они лучше раз не интересуются подобными глупостями. Так что теперь по вечерам, когда положено быть в микве, я ухожу из дома на несколько часов, прихватив журнал, чтобы было не скучно. Иногда я паркуюсь возле Старбакса на шоссе 59 и наблюдаю, как современные ортодоксальные девушки готовятся к экзаменам. Закон гласит, что Эля не может сношаться со мной, если я не хожу в микву, но его это никогда не останавливает. Уж не знаю почему. То ли вожделение затмевает его религиозный страх, то ли ему просто не приходит в голову, что я могу обманывать его таким ужасным и непростительным образом. Таких женщин, как я, Тора страшно порицает. Меня зовут Изавелью, гнусной соблазнительницей, втягивающей мужа во грех. Если бы я забеременела, ребенок всю жизнь носил бы клеймо порока. Но я не забеременю, потому что принимаю противозачаточное и не собираюсь прекращать никогда». Элли любит прелюдии больше, чем я. Ему нравятся поцелуи и прикосновения перед сексом, нравится чувствовать себя обласканным. Но поскольку мы все время ругаемся или вообще не разговариваем друг с другом, эти моменты перед сексом не особенно романтичны. «Если ты знаешь, что это не взаправду, говорю я, — то почему все равно этого хочешь? Неужели ты думаешь, что это все искренне, если мы только что ругались за ужином? Пока я вроде как провожу время в Микве, — Он прибирается в кухне, чтобы, вернувшись домой, я обрадовалась, что моя работа по дому уже сделана. Какой же примитивный он, видимо, меня считает, раздумает, что так просто может добиться от меня уступчивости, а счастливый в перспективе меньшего количества дел. В общем, сначала мы целуемся. Недолго. Я покусываю его, сама не знаю почему, а он пытается целовать меня медленно, хотя мне не нравится мокрый слюнявый поцелуи и его щетина, которая царапает мне подбородок и кожу над губой. После нескольких укусов он сдается и переходит к действию. Он любит, чтобы акт длился как можно дольше. Я же хочу, чтобы все поскорее закончилось. И он знает об этом, но ему наплевать. Я начинаю задаваться вопросом, не превращаюсь ли я в атеистку. Сначала я верила в Бога. Потом верила, но ненавидела его. И вот теперь подумываю, что все на свете происходит случайно, и ничто не имеет смысла. В мире столько людей, которые не относятся к хасидам и живут как хотят. но их никто за это не наказывает. Я смотрю в библиотеке документальный фильм про ортодоксальных евреев-геев, которым тяжело примирить свою веру с собственной сексуальностью. Эти люди рассказывают в интервью о том, что хотят одновременно быть евреями и геями, о неизбежном конфликте при таком самоопределении, а меня поражает их желание принадлежать к такой душной и интерпемой религиозной общине. Читая титры в конце фильма, я узнаю имя своей матери в числе тех, кто поделился своей историей. Рэйчел Леви. И действительно, отмотав фильм, я вижу ее. Она сходит с тротуара и говорит, «Я покинула Вильямсбург, потому что я лесбиянка». И это то, что Хая подразумевала под сумасшествием? Я в полном смятении. Уже всего то, что в курсе все, кроме меня. Даже не сомневаюсь. Неужели я настолько слепа? Мне даже в голову такое не приходило. Накануне Шавуота я разузнаю адрес матери и отправляю ей к празднику большой букет с личной открыткой. Я не готова к общению с ней, но мне хочется сделать ей что-то приятное, то, чему я сама порадовалась бы как мать. Она звонит мне через несколько дней, но я не беру трубку, поэтому она оставляет на автоответчике сообщение с благодарностью за цветы. В ее голосе звучит детский восторг вперемешку с низкими модуляциями толстокожего взрослого. «Это женщина, моя мать», — поражаюсь я, в который раз прослушивая ее сообщение. «Это женщина, с которой мы различаемся, как день и ночь дала мне жизнь. У меня ноль эмоций, возможно, все дело только во мне, не способна испытать привязанность вообще никому, даже к собственной плоти и крови. Осенью, когда мой беременный вес уходит, а Ица начинает крепко спать по ночам, я приступаю к поиску колледжа. Я решительно настроена обеспечить нам лучшую жизнь». Ханна, современная ортодоксальная еврейка, которая живет по соседству, советует мне поискать программы для взрослых. Для матерей вроде меня такой вариант комфортнее, чем обучение среди обычных студентов. Она закончила колледж Рамапа в Нью-Джерси, и ей всегда там шли навстречу. Я ищу что-нибудь неподалеку и нахожу колледжи Пейс, Сары Лоуренс, Барт и Вассер. Во всех есть программы для взрослых. Я скачиваю заявление о поступлении, но на сайте колледжа Сары Лоуренс. «Есть телефон для записи на собеседование, так что я начинаю с него». Голос женщины на том конце провода звучит спокойно и бесстрастно. Она предлагает мне прийти на собеседование в первый понедельник марта, потому что осенний курс уже набран. Я заранее готовлю все эссе, пишу их от руки, прежде чем напечатать. Первые два автобиографичные. И «Это ведь моя фишка, думаю я. Надо использовать все, что есть». Я не рассказываю Эли, что поступаю в колледж. Вместо этого я сообщаю ему, что хочу записаться на бизнес-курсы. Но меня, вероятно, не возьмут. Он не возражает. Уверена, что он думает. Но кто примет хасидку в светский колледж? В день, когда я приезжаю в кампус колледжа Сары Лоуренс, на улице облачно и влажно после вчерашних дождей. Молодые дубовые листья тяжело свисают с ветвей, с них капает на бетонные дорожки. Студенты в галушах, обладатели рюкзаков из искусно состаренной кожи обеспеченного вида, грубками прогуливаются по пышным зеленым лужайкам. Я ставлю машину на главной парковке и, не глядя по сторонам, шагаю по Рексам Роуд в сторону адреса, который мне сообщили по телефону. В коротком черном прике и длинной юбке я контрастирую с окружающими сильнее, чем ожидала. Все вокруг в джинсах. Если бы мне можно было ходить в джинсах, думаю я, то ничего другого бы я и не носила. «Хотела бы я выбросить все свои юбки до конца жизни ходить только в штанах». Джейн на собеседовании переходит сразу к делу. «Мы бы с радостью вас приняли», — говорит она, «но это полностью зависит от ваших писательских навыков. На этом курсе придется много писать. Здесь нет ни экзаменов, ни оценок, только эссе и аттестации. Было бы жестоко с нашей стороны принять вас, зная, что вы не обладаете возможностью выполнять эту работу на должном уровне». Я понимаю киваю. Конечно, я все понимаю. Я передаю ей три старательно сочиненных эссе и спрашиваю, когда смогу узнать, поступила ли. Вы получите письмо через пару недель. И в самом деле через две с половиной недели приходит фирменный конверт, отмеченный логотипом колледжа Сары Лоуренс. С радостью сообщаем вам, что вы приняты в программу непрерывного образования колледжа Сары Лоуренс. Я весь день провожу с письмом в руках, воображая себя студенткой колледжа. Может быть, даже в джинсах и жакете «Джей Грю» им в тон. какой-то век я звоню матери, чтобы сообщить ей, что поступила, поскольку думаю, что ее эта новость порадует. Я знаю, что ей не нравится, что я живу среди хасидов, и, возможно, таким способом мне удастся донести до нее, что я хочу от жизни большего. Она поздравляет меня». Я слышу гордость в ее голосе, а также невысказанный вопрос о том, не отражает ли мой выбор колледжа Сары Лоуренс мою сексуальность. Я слышала, что там очень хорошо относятся к геям. Только и говорит она. Меня подмывает сказать ей, что это вроде как не наследственное. Это бизнес-курс, сообщаю я Элли. Я буду изучать бухгалтерское дело, маркетинг и тому подобное, чтобы найти какую-нибудь приличную работу или, может, даже открыть когда-нибудь собственное дело. Его интересует лишь, сколько времени это будет у меня отнимать, и смогу ли я забирать ИЦ из садика и готовить ужин, как обычно. В апреле в колледже устраивают день открытых дверей, где представляют нам профессоров, которые будут преподавать на курсах для взрослых в летнем семестре. Едва заглянув в учебный план, я тут же решаю пойти на курс поэтики, потому что мне всегда хотелось уметь читать, понимать и обсуждать поэзию знаменитых поэтов. Но я в жизни не встречала никого, кто хоть что-то об этом знает. У Джеймса, профессора поэтики, стильная стрижка. Волосы цвета соли с перцем острыми пиками спадают на лоб. Едва заметная щербинка между передними зубами и длинное сухопарое тело, заключенное в элегантный свитер и джинсы такого фасона, которые, как мне кажется, люди надевают, когда ездят верхом где-нибудь в Новой Англии. Он выглядит именно так, как должен выглядеть человек, любящий поэзию. И когда он говорит, его голос неспешен и тягуч, словно мед, стекающий с ложки. Идеальный голос для стихов. Когда мероприятие заканчивается, я спрашиваю, у него имеет ли значение то, что я прежде не изучала поэзию, и можно ли как-нибудь подготовиться к курсу, но он говорит, что большинство людей, которые ходят к нему на занятия, вообще ничего не знают о поэзии. «Неведение в этой области знания встречается куда чаще, чем может вам показаться», говорит он, слегка улыбаясь. «Я чувствую себя избранной». даже просто беседую с ним. В местной библиотеке я выписываю Нортоновскую антологию поэзии. В первый понедельник июня я надеваю пару своих самых прозрачных бежевых колготок и синие спадрилии «Прада», который купила на распродаже. Забрасываю ицы в садик, и через мост Теп-Панзи и разлившийся под ним гузон, еду в округ уэст -Честер. Солнце ярко отсвечивает от белой воды крыш домов, выстроившихся вдоль берега. И дорожное полотно мерцает в зеркале заднего вида. Шум кондиционера в машине заглушает трех колонок, в которых играет Европоп. Я опускаю стекло и свешиваю руку в летний воздух, покачиваю головой и постукиваю пальцами по рулю в такт музыки. Я втягиваю мякоть живота, оставшуюся после беременности, и пытаюсь разглядеть прежнюю линию талии в контурах черной футболки с длинным рукавом. Маленькие слуховые окна в моём классе отбрасывает квадратики солнечного света на большой круглый стол. Но когда профессор начинает занятия, за столом нас всего трое. Я не ожидала, что группа будет настолько маленькой. Джеймс представляется и просит нас обоих рассказать пару слов о себе. Мой единственный одногруппник, мужчина средних лет по имени Брайан, чернявый, темнокожий, с серьгой в ухе и тощими руками, которые болтаются в неимоверно пестрой футболке. Он что-то рассказывает о поездке с кем-то по имени Мик Джагер. и о шоу под названием MTV. Но из его слов я понимаю только то, что ему нравится музыка и курить. Он периодически выбегает на улицу на пару затяжек. И я гадаю, что с ним такое, если он и часа не может высидеть без сигареты. О себе я особенно не распространяюсь, упоминая только, что я из хасидов. И Джеймс поворачивается и смотрит на меня с удивлением и интересом. «Забавно», — говорит он. «Мой тесть Хасид, неурожденный, но он решил стать Хасидом, уже будучи взрослым». «А какой он Хасид?» — спрашиваю я. «Есть разные варианты. Например, венгры со штраймалами и русские с островерхими фетровыми шляпами и заметными челками. Кажется, он из Любавических». «Это русские». «О», — говорю я, — «я из сатмарских. Они совсем другие, но это так просто не объяснишь». Не могу понять, как кто-то может отказаться от жизни на свободе в пользу жизни, полной ограничений и лишений. Интересно, что Джеймс на самом деле думает о своем тесте. Мы начинаем урок с чтения стихотворения Уильяма Вордсворта под названием «История для отцов» или «Как можно воспитать привычку колжи». лжи». Джеймс читает его вслух. И в том, как он произносит слова, я слышу его благоговение перед ними, и благодаря этому тоже начинаю воспринимать их иначе. Так что каждое слово становится вселенной новых смыслов. Язык у Вордсворта цветистый, но рифмы четкие и емкие. Каждая строфа насыщена содержанием, как маленькая игольница булавками. История об отце, который гуляет с сыном, кажется простой и довольно понятной. И я начинаю думать, что поэзия не так уж и сложна для восприятия. Джеймс спрашивает у нас, в чем загадка стихотворения, в котором Вордсворт рассказывает о мальчике, которому хочется жить вблизи зеленых волн, Они в благодати лесов и солнечных лугов, по той простой причине, что на побережье нет флюгеров-петухов. На что отец стихотворения Вордсворта радостно заключает «Я стать мудрей бы не мечтал, когда, мой дорогой сынок, тому, что от тебя узнал, сам научить бы мог». Почему выбор мальчика и его пояснение так тронули отца? Спрашивает Джеймс. Неужели флюгеры достаточно объясняют его предпочтения? Поначалу я не понимаю, в чем здесь дело. Но Джеймс говорит, что в стихотворении все что-то дозначит. Здесь нет случайных деталей, как бывает в романах. Поэтому, если что-то привлекло ваше внимание, это неспроста. Это первый важнейший урок в поэзии. Это стихотворение, говорит Джеймс, рассказывает о детской натуре и о том, чему дети могут научить взрослых. А еще о том, что жизнь не требует особой логики. Достаточно просто инстинктов, чувств. Не все в этом мире нуждается в пояснениях. Это стихотворение преподносит мне неожиданный урок. Идея о том, что инстинкт ценнее логики, эмоции ценнее интеллекта. Но многое теперь обретает смысл, когда я, вспоминая детство и то, как всегда полагалось на свое чутье, в тех ситуациях, где логичнее было бы сдержаться. Каждый свой смелый шаг я могу отследить до исходного чувства, а не рациональной мысли. Более того, сам факт того, что я здесь, в колледже Сары Лоуренс, Это следствие импульса, посетившего меня много месяцев назад. Да, я не знаю, сколько смогу здесь проучиться, или что это образование мне даст, но я, доверяя опыту собственного детства, решаю не рационализировать свой выбор. Это стихотворение отразило желание Вордсворта отдалиться от логики и разума и склониться в сторону эмоциональности и романтизма, которые в то время начали определять поэзию. Вордсворт, говорит Джеймс, был первым великим романтиком. Я поднимаю руку, чтобы задать вопрос. «Как это возможно?» — спрашиваю я. «Чтобы мужчина, живший в то время, мог спокойно выражать себя в таких цветистых фразах и при этом сохранять свою мужественность. Разве романтичность — это не женская черта?» Джеймс смеется над моим употреблением слова «цветистый». «Не думаю, что вордсворта можно назвать цветистым», — говорит он с ухмылкой. «Но я понимаю, откуда растут ноги у вашего вопроса. Могу лишь сказать, что в те времена поэзия была уделом мужчин. Так что неважно, насколько цветисто писал Вордсворт, он все равно занимался мужской работой. Никто не счел бы это женственным. Мы сможем поговорить об этом подробнее, когда встретимся для беседы. Она будет проходить раз в неделю после занятий, и мы будем обсуждать вашу самостоятельную работу и анализ текстов. Я думаю, что это здорово. Воспринимать мужественность как данность — и не испытывать страха ее лишиться. Может, именно из-за такого страха и появились те границы, которые в моей общине разделяют мужчин и женщин? Возможно, в мире, где за пределами общины у женщин больше свободы, мужественность — это и правда то, чего можно лишиться. Во время беседы после занятий Джеймс спрашивает, читала ли я поэзию на идише «Я и не знала, что такая существует». С удивлением говорю я. «О, масса поэтов пишет на Эдиши». и многих из них переводили на английский. Попробуйте почитать стихи на обоих языках и посмотрите, насколько точным выходит перевод. По дороге домой я размышляю, как удивительно, что первый же мой профессор в колледже столько знает о моем маленьком мире. И я ожидала полного неведения. Ица тянет ко мне свои пухлые ручки, едва завидев меня в дырях садовской группы, и его личка светится радостью узнавания. От его восторга я чувствую себя переоцененной. Мне непонятно, почему он души во мне не чает. Но при этом впервые в жизни я ощущаю себя по-настоящему любимой. Он все время хохочет и всегда ждет, что я рассмеюсь вместе с ним, и я не могу сдержать улыбку. Зачастую я смотрю на него и удивляюсь, как же он вышел таким прелестным. Это ведь явно не моя заслуга. Иногда мне кажется, что он был дан мне в качестве знака, что не так уж я безнадёжна. Несмотря на то, что Итси просто чудо, меня по-прежнему ранит и тревожит то, что происходит между мной и Эли. Наш брак – бесконечный распри. Один из нас всегда на что-то обижен. Ссоры разражаются без всякой на то причины и также непредсказуемо выдыхаются. По пятницам мы с Эли должны заниматься сексом. Все в эти дни занимаются сексом. В Талмуде сказано, что путешествующий торговец должен ложиться с женой раз в шесть месяцев, наемный рабочий – раз в три месяца – Но изучающему Тору соития положены каждую пятницу. И поскольку хасиды изначально относят себя к ученым, мы следуем этому правилу. Мне не особенно это нравится, потому что после ужина в Шабат я всегда чувствую себя объевшейся и уставшей. Но Эля все равно хочет секса, даже если всего пару минут назад мы были безразличны друг другу. Я не понимаю, как ему удается отделять физическую близость от общей тональности наших отношений. В последнее время Эли критикует то, как я готовлю. Он считает, что я не уделяю достаточно внимания законам кашрута, еврейских правил питания. Иногда я по ошибке кладу мясной нож на стол для молочных продуктов. Но я-то знаю, что это не нарушение закона, это просто не одобряется. Нарушить закон — это положить мясной нож в горячее молочное блюдо, например, сливочный суп. В таком случае пришлось бы избавиться и от супа, и от ножа. Я говорю Эли, что любой равин велит ему ставить законы «Шаломбайт» — «Мира в доме» — превыше законов Кашрута. Его критика провоцирует ссоры, а они, в свою очередь, портят весь праздничный ужин, на который я потратила столько сил, поскольку вместо того, чтобы нахваливать то, что я приготовила, как и положено хорошему еврейскому мужу, он отмечает только мои ошибки. Иногда после пятничного ужина я отказываюсь от секса, потому что существует закон о том, что муж не может заниматься сексом с женой, если они в ссоре. Сначала он должен попросить прощения, а Эля не всегда готов извиняться. Когда Эля не злится, он очень спокоен. Все считают его очень хорошим мужем, потому что на людях он всегда приносит мне стакан воды на случай, если я захочу попить. Дома воду мне приходится наливать себе самой. Его раздражают мелочи. Например, если кухонный шкафчик не закрывается, потому что я не так поставила коробку с хлопьями, когда торопился на занятия. Тогда он хлопает дверьми или кидает книги на пол, но впоследствии даже не помнит, что взбесился. Накануне второго дня рождения Ицы я решаю приучить его к горшку. Подруги говорят, что он слишком мал, но я считала, что это лучший момент, чтобы начать, что чем старше дети, тем они упрямее. Трех- и четырехлетние дети моих соседей все еще ходят в подгузниках. Две недели я сижу дома с Ице. Первый день я держу Ице в туалете столько, сколько могу — читая ему книги о том, как ходить в туалет, и когда он, наконец, на секундочку отвлекается и выпускает крохотную струю мочи, то смотрит на меня с огорчённой изогнутым ротиком, а я восторженно хлопаю в ладоши. Несмотря на то, что один раз у него получилось, добиться второго раза куда труднее. Когда я прошу вернувшегося с работы Эли подменить меня на часок, яйца вертится и пытается слезть с горшка, но я велю Эли не отпускать его, пока он не сделает то, что должен. Через несколько минут я слышу рёв, Доносящийся из туалета, и открываю дверь, чтобы узнать, в чем дело. Элли, схватив Ица за плечи, гневно трясет его. «Прекрати немедленно», — говорю я, видя страх на лице сына. «Что с тобой такое? Ему уже два года. Ты думаешь, он пописает, если ты ему пригрозишь? Ты же все так испортишь!» После этого я больше не позволяю Эли заниматься приучением горшку. Я также не даю ему купать или переодевать нашего сына, потому что если Ица раскопризничается. и попытается улизнуть из рук отца, или выйдет из себя. Когда такое случается, он странно себя ведет. Например, силой отталкивает Ице, хотя тот всего лишь карапуз. Меня это очень злит, и я всегда угрожаю ему, что вызову полицию, но никогда этого не делаю. Однажды я все же позвонила в полицию Ромапа, потому что один из наших ближайших соседей проехал мимо на машине и нарал на меня в свое открытое окно. «Да что такое с вами, евреями? Почему вы не можете быть, как все?» Отчего Иц разревелся, но полицейский не поверил мне и заявил, что знает этого мужчину много лет, и тот никогда не позволял себе подобного. Копам мне нравится, что хасиды живут в Эйрмонте. Во время выборов мы роимся в будках для голосования, ставя крестики там, где велят нам равины, выбирая политиков, которые позволят нам обходить регламенты зонирования и распоряжаться средствами и ресурсами так, как мы хотим. Я не виню Гоев за ненависть к нам. Хотелось бы мне иметь возможность рассказать им, как мне хочется быть другой, как я чувствую себя запертой в этом наряде, в этой роли. С тех пор, как три года назад я переехала в Эрмонд, местная община разрослась. Раньше она ограничивалась несколькими хасидскими семьями, перебравшимися сюда из мест типа Вильямсбурга или Кириас-Йоэля, где их не устраивали слишком строгие и радикальные порядки. Это были молодые пары вроде нас. жены, которые носили длинные парики из натуральных волос и джинсовые юбки, мужья, которые пили пиво и курили марихуану за игрой в покер. Тот, кого в Вильямсбурге звали лодырем, в разномастной, привольной еврейской общине округа Рокланд, был просто еще одним отдалившимся от религии хасидом. Жизнь в Эйрмонте отличается от жизни в Вильямсбурге тем, что здесь можно приступать к правилам, покуда не распространяешься об этом. Ты можешь жить, как тебе нравится, если не привлекаешь к себе внимание. Я вожу машину, крашу ногти красным лаком. Иногда выбираюсь в кино. Но никого это не волнует, если живешь своей жизнью на собственном клочке земли и не суешь свой нос в чужую. И все равно этого мало. Эли считает, что у меня всегда найдется повод пожаловаться, какой бы степенью свободы я ни располагала. Он думает, что я не способна испытывать радость». Проблема в том, что за каждым отренутым ограничением я нахожу еще одно. Я никак не могу избавиться от повсеместных напоминаний о том, что существует то, чего мне никогда не доведется испытать. Для меня невыносима мысль, что придется прожить на этой планете всю жизнь и не испробовать все то, о чем я мечтаю, просто потому что это запрещено. Думаю, мне всегда будет не хватать свободы, пока она не станет всеобъемлющей. Сомневаюсь, что смогу быть счастлива, если не стану по-настоящему независимой. В шаббат я сажаю ицы в коляску и иду к синагоге, чтобы встретить Эли после молитв. И когда мужчины высыпают из входной двери, они безостенчиво пялятся на меня, на мое обтягивающее черное платье, на мои черные туфли на высоких каблуках. Когда наряжаешься, все на тебя смотрят. Здесь хасида не смотрят в пол, когда мимо проходят женщины. Но от этого не легче, потому что вместо этого они отпускают непристойные замечания и сальные шуточки. Такова степень их просветления. Моя соседка Хави, которая живет в десяти минутах от нас, укладывает мои парики. Я только что купила у нее свой первый длинный парик, сделанный из натуральных волос, которые никогда не подвергались химической окраске, и он не спадает мягкими волнами мне на плечи. Но как бы тщательно она его не выстригала и как бы старательно не укладывала вокруг моего лица, я все равно вижу неестественную границу волос и сомневаюсь, что кто-то может принять ее за мою настоящую шевелюру. Изредка, когда я захожу с Ице в коляске в торговый центр, мне кажется, что его светлые волосы, голубые глаза и его невинное, такое типичная американское личико, пока еще не маркированное локонами на висках, немного сокращает дистанцию между мной и другими посетителями магазина. Ице с его прелестным младенческим личиком и сдобными ручками притягивает взгляды, и люди останавливаются и воркуют над ним. А я стою рядом в своем парике и длинной юбке, притворяясь нормальной. Я начала снимать парик в колледже, даже несмотря на то, что волосы под ним всегда примяты. В кем мне неуютно, как и в юбках. Но у меня нет нормальной одежды, потому что я все еще боюсь, что кто-то заметит меня за ее покупкой. Я захожу в TJ Макс, в Уайт Плейнс и нервно изучаю полки с джинсами, не понимая разницы между оттенками и фасонами Денима и всевозможными видами карманов. Я выбираю пару с большими коричневыми петлями. вышитыми на карманах и белыми потертостями на бедрах и примеряю их. Они чуть длинноваты, но с каблуками будет отлично. Я поражаюсь, насколько же иначе выглядит мое тело в джинсах. Такое соблазнительное, такое эффектное. Приехав на занятия, в среду я снимаю длинную черную юбку в машине. Под ней на мне джинсы. В классе моя приятельница Поля восторженно взвизгивает. «О боже, да ты в джинсах!» «Это Севенс?» «Что?» Но бренд такой, это же «Севенс», да? Не знаю, я купила их в TJ Maxx за 15 долларов. Мне цвет понравился. Отличная цена за пару «Севенс». Ты так классно выглядишь. Во время занятий я не слышу ничего из того, что говорит профессор, потому что все время любуюсь своими ногами и поглаживаю дынем пальцами. Я выхожу из здания, и садовники на улице присвистывают, когда я шагаю мимо них. и автоматически упирая взгляд в землю, укоряя себя за то, что привлекла внимание. Такое явно не происходит с каждой девушкой, стоит ей надеть джинсы, думаю я. Думаю, я комкаю их и засовываю под матрас, чтобы Элли их не нашел. Не уверена, что в этот раз смогу придумать отговорку. Оля, моя новая лучшая подруга в колледже Сары Лоуренс. У нее блестящие светлые волосы и улыбка с ямочками. Она носит красивые вещи и с интересом обсуждает все на свете. Она будто персонаж, сошедший со страниц книг, которые я мечтательно читала в детстве. И я умираю, хочу быть такой же блондинкой, как она, иметь такие голубые глаза и белые, как молоко зубы. В момент нашего знакомства я сказала ей, что я из хасидов, в ответ на что она рассмеялась, словно я пошутила. Но потом она поняла, что это не розыгрыш, и прикрыла рукой рот, без конца извинялась, хотя я не обиделась. Я была польщена, что она не заметила, что я другая. Она думала, что мой парик — это мои настоящие волосы. Я уверена, что будь у меня нос как у Поли. моя жизнь сложилась бы иначе. Все всегда в итоге упирается в нос. Баби говорит, что именно так Гитлер отличал евреев от прочих. Меня Бонд точно без труда отличил. Свое дело в жизни я связываю со своим носом. Жизнь Полли соответствует ее носу, так что что-то в этом есть. Если у тебя остренький носик, тебя ждет хорошая жизнь». В январе Поля приглашает меня к себе на Манхэттен, и мы идем в ресторан. Она обожает еду. Она была поваром до того, как они с мужем открыли шоколадную фабрику. Я думаю про себя. Буду есть все, кроме рыбы и мяса, пусть даже не кошерную еду. Когда мы приходим на место, потолок в ресторане оказывается очень высоким, потому что люди здесь длинноногие, и носы их смотрят вверх. И я очарована и слегка напугана тем, что меня окружает. Даже здешний официант, красивый до жути, ходит с походкой, покачивая бедрами. «Гей!» — беззвучно произносит Полли у него за спиной, и я, понимающе киваю, удивляясь, каким образом она так легко его идентифицировала. К нашему столику подходит менеджер и спрашивает, все ли в порядке, а Полли безостенчиво с ним флиртует, подразнивая его за странную ложную прическу. Я сконфуженно отвожу глаза. Когда он уходит, Полли с озорным видом наклоняется ко мне. «Он тебе глазки строил. Ты что, не заметила?» «Что не заметила?» — ошарашно спрашиваю я. «Ой, ну, ты привыкнешь со временем». Строил мне глазки? С чего бы? Я бросаю взгляд на высокого смуглого мужчину у входа в ресторан. Не он кажется заурядным, как и любой другой гой. С их чисто выбритыми лицами, с короткими стрижками они выглядят как представители одной и той же чужеродной расы. Разумеется, такого мужчина никогда не заинтересовала бы такая, как я — Не с моим еврейским носом. Таким мужчинам нравятся женщины вроде Полли. Нам приносят еду, и она восхитительно сервирована и выглядит страшно экзотично. Я все-таки нарушаю собственные правила. Пробую мясную нарезку, которая похожа на пастрами из индейки, но позже Полли сообщает мне, что это прошутто, то есть свинина. Я с извинениями выбегаю в туалет, ожидая, что сейчас меня вырвет, потому что учителя говорили, что именно это случается с теми, кто ест мясо хазер. В желудке все спокойно. В зеркале туалета я смотрю на свой парик и блузку с длинным рукавом, и отражение меня едва ли не изумляет, словно я ожидала увидеть на своем месте кого-то такого же гламурного, как и все прочие в ресторане. Упрятав поглубже чувство собственной ничтожности, которое начало было подниматься во мне при виде самой себя, я расстаюсь с предательским зеркалом и выхожу обратно в ресторан с очень прямой осанкой. Я возвращаюсь за столик и начинаю пробовать остальные блюда. А я им так, словно вернулась с войны, с чувством победительницы. Рулетики с ягненком, говяжий карпаччо, севичи из лосося. Что за странную еду едят Гои? Я не понимаю, в чем прелесть сырого мяса и рыбы, но все равно снимаю пробу. «Забавно, — говори о Поле. Большинство хасидов, сошедших с пути истинного, просто идут в Макдональдс за бургером. А я ем высокую, трефную кухню». «Ну, так и надо!» говорит она. «Если уж решила нарушить правила, шикуй!» Мне нравится, как это звучит. Бунтарка с хорошим вкусом — это я. На обратном пути мы заходим в магазинчик с солнцезащитными очками. и Я покупаю пару в черепаховой оправе от какого-то дизайнера, которого Поля называет классным. И когда надеваю эти очки, я выгляжу в зеркале как супермодель. Я кашусь на поле и гадаю, смогу ли когда-нибудь быть настолько же уверенной в себе». «Я больше не хочу быть хоситкой. внезапно объявляю я, когда мы выходим из магазина. «Что ж», — говорит она, — «не хочешь — не надо». Однако я не представляю, как могу быть кем-то еще. Только этой жизнью мне дозволено жить. Даже если я от нее откажусь, то какая жизнь придет ей на замену? Чем старше становится Иц, тем больше я беспокоюсь за его будущее. Когда ему исполнится три года, у него появятся собственные пейсы — и он начнет ходить в Хедр, школу, где каждый день с девяти до четырех мальчики изучают Тору. Мне невыносима мысль, что его безупречную детскую мордашку испортят локоны по бокам и молитвенная шаль, которую ему придется носить. А еще тот факт, что его жизнь внезапно заполнится мужским влиянием, а я отойду на задний план. Как могу я приговорить сына к жизни в рамках и мелководье? Как могу я позволить ему до конца детства стать заложником Хедра или ешива? в то время как сама, используя все возможности расширить собственные ограниченные горизонты. И это кажется неправильным. Я больше не могу представить, что оставлю его в этой тесной, удушливой жизни, когда сама так сильно жажду свободы. И все же мы оба в западне. Мне некуда уйти. И нет ни средств, ни ресурсов, чтобы изменить это положение. Я втайне живу другой жизнью. Держу мысли и мнения под замком в той части разума, которая... отделила для своей новой мятежной личности. Снаружи я блюду кашрут, скромно одеваюсь и притворяюсь, что очень хочу быть набожной хасидской женщиной. Изнутри я жажду разорвать все шаблоны, сломать все преграды, воздвигнутые передо мной и мешающие мне видеть, знать и проживать. Вся моя жизнь — упражнение в секретности. И главный секрет — мое истинное «я». И прятать его от Эли стало для меня задачей первостепенной важности. Когда я была младше, то записывала свои мысли в дневники. Но после замужества я распрощалась с этой привычкой, потому что переживала, что мои записи смогут найти и прочесть, и тогда Элли поймет, какова я внутри. Сейчас же я скрываю от него свои новые познания. Я не хочу оставлять на виду улики, которые указывают на перемены, назревающие во мне. У меня в голове кипит такое количество мыслей, что возникает острая потребность их записывать. Я завожу анонимный блог, чтобы выкладывать записи в сети и использовать ее в качестве личного дневника. Я слежу за тем, чтобы записи нельзя было соотнести со мной. Я называю блог «Хасидская феминистка» и веду его, опираясь на все то, что изучаю в колледже Сара Лоуренс. По большей части это посты, навеянные феминистическими трудами, которые я читаю на уроках философии, и отрывки из эссе, которые я пишу на занятиях по театральному и писательскому мастерству. Для начала я решаю написать о своих трудностях с консумацией брака. Я никому не рассказывала о своей затянувшейся девственности и вряд ли собралась бы опубликовать эту историю. Но телефонный звонок на прошлой неделе заставил меня передумать. Мне позвонила женщина из Вильямсбурга, которая не назвалась и сказала, что мой номер дала ей тетя Хая. «Ее дочь, недавно вышедшая замуж, уже восемь месяцев не может консумировать свой брак», — поведала она. и спросила, нет ли у меня какого совета на этот счет. Ее вопрос ошеломил меня, потому что я всегда считала свои проблемы с вагинальным здоровьем исключительно редкими, аномалией не только в моей общении, но и в мире вообще. И все же была эта мать, которая переживала за свою дочь, не заниматься сексом, явных причин чему не нашлось, и искала хоть какого-то объяснения, какой-то помощи. Я посоветовала ей, что могла, хотя... Тогда даже толком не понимала, почему сама через это прошла. Рассказ о моем огромном изъянии, у всех на виду, разумеется, анонимный, приносит удивительное чувство освобождения. Когда я выкладываю свою историю онлайн, появляется рой комментариев, написанных людьми вроде меня, по большей части бунтующими хасидами, а также бывшими хасидами, несколькими современными ортодоксами, даже парочкой Гоев. Понятия не имею, каким образом все эти читатели обнаружили мой скромный блог, Мают точечку в киберпространстве, но всем им явно есть что сказать. Некоторые не верят в эту историю, они не понимают, как девушка может всю жизнь не замечать собственную вагину. Другие сочувствуют, некоторые делятся схожим опытом. Читатели спорят друг с другом, используя мой блог в качестве формы, и я увлеченно читаю их комментарии. Неким образом я чувствую себя в центре чего-то серьезного и в то же время в полной безопасности за экраном своего компьютера, где меня никто не видит и ни в чем не сможет обвинить. «Как вы сохраните опеку над ребенком?» — спрашивают мои читатели. «Ни одна община не позволит вам уйти вместе с ребенком, если вы не религиозны, говорят они. «Я юрист», — написано в одном комментарии, и мне достоверно известно, что таких прецедентов еще не было. Меня предупреждают, что ни один раввинический суд не разрешит мне покинуть общину вместе с сыном. Даже если бы я продолжала соблюдать все законы, меня все равно сочли бы недостаточно набожной для воспитания собственного ребенка. Не рассказывают о подобных случаях, называют имена женщин, которые потерпели поражение. Но эти комментарии меня не пугают. Я знаю, что я не такая, как эти женщины. Что во мне есть то, чего не было в них. Не знаю, как и не знаю, когда, но однажды я буду свободна. Как яйца. Он сможет пойти в обычную школу, читать книги, не остерегаясь, что его за этим застукают. Подсознательно я уже начала прощаться с людьми и укладом своей жизни, как будто бы собиралась умирать, хотя у меня даже нет четкого плана. Я твердо убеждена, просто нутром чую, что мне не суждено тут остаться. Последний раз я навещаю Баби из Зейду в марте 2009 года, во время празднования Пурима. Я все еще не уверена, удастся ли мне действительно покинуть общину, но решаю, что на всякий случай, если я все-таки соберусь уйти, оборвать связи лучше раньше, чем позже. Дом, в котором я выросла, разваливается на части. Не знаю почему, то ли у баби Зейда больше нет денег, то ли им просто уже не хватает энергии, чтобы обеспечивать этому зданию ход, которого оно требует. Мне грустно, что такому красивому Браунстоуну с такой богатой историей суждено просто сгнить. Какое совпадение. Фундамент моей веры вот-вот обрушится, как и фундамент дома моего детства». Я воспринимаю это как еще один знак, что я на том пути, который давным-давно был избран для меня высшей силой. Бог хочет, чтобы я ушла. Он знает, что я создана для другой жизни. Краска на стенах облупилась, а линолеум на лестнице полностью истерся во многих местах. Баби хочет продать дом девелоперу, который уже предложил за него семизначную сумму, но Зейда слишком горд, чтобы упустить контроль над лучшей инвестицией, которую он когда-либо совершал. Он пытается понять, как использовать эту ситуацию в свою пользу. Я уже вижу, что с некоторыми вещами прощаться не придется, потому что их больше нет. Баби и Зейда, которых я помню с детства, очень сильно постарели. В Баби больше нет прежней кипучей энергии. Она ходит медленно и тяжело, у нее потерянный вид. Зейда стал еще более рассеянным. Его речи не достают живости и остроты, которыми она полнилась, когда он был помоложе. Все, что я любила в детстве, превратилось в прах. Отец заваливается в разгар трапезы в честь Пурима. Глаза налиты кровью. Он, очевидно, пьян. Увидев меня, он движется в мою сторону, и я нервно сглатываю в ожидании его громкого приветствия. Вместо этого он тяжело наваливается на меня, видимо, пытаясь обнять, и обхватывает меня за шею рукой. Мне тяжело, и хватка сжимается. Кажется, будто он душит меня, и спиртным пахнет так сильно, что мне нечем дышать. Из-за его неопрятности я тоже чувствую себя грязной. в том смысле, от которого не отмоешься. Я буду рада избавиться от своих обязанностей по отношению к нему. В жизни не понимала, почему должна была играть роль дочери для того, кто никогда не пытался быть мне отцом. Элли молча наблюдает за этой сценой, и в кои-то веке мне хочется, чтобы он вмешался и повел себя как мужчина, может, хотя бы отвлек отца вместо того, чтобы дать мне отбиваться от него самой. Когда отец уходит, он изумленно смотрит на меня, открыв рот, но я сохраняю равнодушный вид. До чего странно смотреть на большой стол столовой, ломящийся под весом блюд с копченым мясом и графинов с вином на людей, которых я зову семьей, так дядек и всех их детей, и думать, что, возможно, через год о них останутся лишь смутные воспоминания. Они явно воспринимают мое существование как данность. И сейчас я такая же, как они. Замужем, с бременем в виде маленького ребенка, придавленная париком на голове. Я на привязи во всех возможных смыслах. На самом же деле... Все эти ограничения только в голове. И поскольку мой разум нельзя связать, а моим мечтам убавить яркость, никакие препятствия не смогут гарантировать мою безмолвную покорность. Интересно, что они будут говорить обо мне, когда я уйду из общины? Изобразят ли, что глубоко шокированы? Или заговорчески будут кивать и уверять, что всегда знали, что у меня не в порядке с головой? Дефективное саморождение? Чего еще от меня ожидать?» Женщины из программы для взрослых колледжа Сары Лоуренс вместе ходят обедать после занятий. В большинстве своем это белые, обеспеченные женщины в возрасте 30-40 лет, которые могут позволить себе тратить заоблачные деньги на учебу и сумки Прады. Я среди них аномалия. Молодая мать 21 года, которая каждый раз натягивает в машине одну и ту же пару джинсов с волосами, непривычными к солнечному свету. и обнаруживаю, что в светском мире люди точно так же меркантильны. Помню девочек, с которыми ходила в школу в детстве, одетых в туфельке пирогам и костюмчики Ральф Лоурен, подогнанные так, чтобы соответствовать правилам приличия. Я сейчас мечтаю о подобных статусных вещах. Разве что теперь понимаю, что эти вещи задают тот уровень признания, какого мир никогда мне не выказывал. Иногда, если у меня есть время, я хожу обедать вместе с однокурсницами и молча слушаю описания их жизней, Разговор о шикарном отпуске, переживание частных школах для детей, жалобы на стоимость членства в спортзалах, и задаюсь с вопросом, будет ли у меня когда-нибудь возможность жаловаться на то же самое, на мужа, который слишком много работает, на слишком большой дом, за которым тяжело следить, на полеты в Европу, утомительные даже в бизнес-классе. Уж, конечно, у зарядного человека вроде меня нет большого будущего. Какая жизнь ждет меня в светском мире? если я уйду из общины и сброшу видимые части своей хасидской личности. Мать-одиночка, которая пытается растить сына в самом дорогом городе мира, без подмоги, в виде родных, без мужа, способного вынести мусор, без единого отложенного доллара и без продовольственного талона в кармане. Я обещаю себе, что если и когда уйду, я не посажу свою семью на пособие, как матери в моем прежнем мире, рожающие больше ртов, чем способны прокормить». вынуждены обменивать купоны виз на наличные в Еврейском финансовом центре. Полечи и золотистые волосы каскадом спадают на загорелые плечи. По секрету сообщает мне, что тоже росла на пособии. В бедной запущенной юте, с матерью, вступившей в свидетели Иеговы, и отцом, вечно сжимавшим в дрожащем кулаке дозу кокаина. «Ты?» — говорю я с недоверием. «Но ты выглядишь так, будто все тебе дано от рождения». «Так оно только последние семь лет», — говорит она. «Когда мы открыли шоколадную фабрику, мне казалось, что небеса просто омыли нас счастьем. Но я всегда знала, что придет мое время, понимаешь? Я ждала, когда настанет мой черед, когда мне воздастся за все те годы, что я провела, наблюдая, как богачи предаются радостям роскошной жизни. Так в итоге и случилось, но до того, кажется, прошла вечность. Мне едва за двадцать. Кто знает, что случится в следующие десять лет». «Даже если мне придется десять лет сносить тяготы и нищету, все равно есть шанс, что произойдет чудо. Такое, какое случается с людьми вроде Полли, которые заслуживают счастья. Не могу же я исключить такую возможность?» «Ты должна сама на это настроиться», — мудро изрекает белокурая дива. «Я много лет, вопреки всему, верила, что меня ждет успех. Я до сих пор каждый день просыпаюсь с мыслью, что лучше еще впереди. Если веришь вопреки всему, мечты сбываются». Так уж Вселенная устроена. Несмотря на то, что религию Поле тоже оставила в прошлом, она все равно во что-то верит. Можно ли вообще выжить без веры, каким бы ярлыком та не была означена? Похоже, что как бы не складывалась твоя жизнь без веры не удержаться на плаву и не добиться успеха. Но чего именно я хочу добиться? Неужели я действительно хочу отказаться от своей жизни ради той, которой живут эти женщины? Так уж ли отличается жизнь этих домохозяек от моей? Если не считать очевидных вещей, вроде больших домов и дорогой одежды, эти женщины во многих смыслах такие же заложницы, как и я. Все мы пришли в колледж Сары Лоуренс с одной целью — найти себя отдушину. Пары джинсов или дизайнерских очков слишком мало, чтобы я чувствовала себя довольной. Да, эти вещи радуют, но мне хочется добиться чего-то, оставить свой след в этом мире. дыру размером с кратер, как я написал в своем эссе при поступлении в колледж. Возможно, меня ждет нужда, но я никогда и не стремилась к жизни в роскоше. «Роскошь вынуждает грешить», — говорил Зейда, — «потому что делает нас ленивыми и расслабленными, размягчает наши кости и притупляет наши умы». Бунтари существовали и до меня. Во времена моего детства тут и там попадались те, кто открыто нарушал правила, и все их обсуждали. Но где они сейчас, те мятежники?» никто не знает. Они уходят из общины, чтобы ходить по клубам, пить и употреблять наркотики, вести себя недопустимым образом. Но в такой жизни нет менухас нефиш нет умиротворения. Зейда говорил мне, что умиротворение — это самое важное, чего можно достичь в жизни, что в нем весь секрет счастья. Не думаю, что он сам считал, что достиг такого умиротворения, но, возможно, хотя бы к нему приблизился. У каждого свой путь, говорил он. В какой стране мне искать мир для самой себя? Зейдэ провел всю жизнь, стремясь «Хархавас Адейс» — расширить горизонты ума. Как же мне расширить свои горизонты в мире, столь тесном и снаружи, и изнутри? В начале весны 2009-го Элли уезжает на неделю, и я впервые оказываюсь в доме одна. Если я не смогу протянуть неделю самостоятельно, то вряд ли смогу всю жизнь прожить, полагаясь только на себя. поэтому морально настраиваю себя, что все получится. Я всегда немного стыдилась своих кошмаров. С приходом темноты стучу зубами от страха при любом шорохе или скрипе и до самого рассвета лежу без сна, вцепившись в одеяло. Я склоняюсь к мысли, что из-за своей тревожности я не смогу жить одна. Я убеждена, что, будучи хрупкой женщиной, да еще и с ребенком, не протяну без того, кто сможет меня обеспечить. Как я позабочусь о сыне, если заболею? поможет мне, если не муж. Неужели ради одной только свободы я смогу отказаться от нынешней жизни стабильности? Но когда днем в шаббат я сижу на лужайке у дома в окружении соседей, слушая их пустые пересуды, то вспоминаю о зияющей пропасти, которую представляет собой моя жизнь, о жгучем голоде, который, если его не утолять, разъедает меня изнутри. Я думаю, что лучше уж бояться и быть одинокой, чем умирать здесь от тоски. Я думаю, что и Вселенная об этом знает. я думаю, что создана для другой жизни. Последнее время я часами сижу среди библиотечных стеллажей и размышляю о своем будущем. Глядя на книги, выстроившиеся на полках, я вспоминаю, с каким наслаждением читала в детстве, скольким рисковало ради знания и как удовольствие от чтения перевешивало страх. Меня изумляло, насколько уверены были эти писатели в своем незыблемом праве высказывать свои идеи в любой подходящей форме изливать на бумагу свои самые сокровенные мысли, тогда как в моей жизни не было ни дня, когда не приходилось бы что-нибудь скрывать. Как же я устала стыдиться своего истинного «я», как утомилась от всех этих лет, которые провела, притворяясь, набожной и коря себя за неверие. Я хочу быть свободной и физически, и во всех остальных смыслах. Хочу принимать себя такой, какая я и есть, и не бояться показать свое истинное лицо миру. Хочу стоять на этой библиотечной полке среди этих писателей, для которых возможность быть собой — это неотъемлемое право с рождения. Оля скидывает ссылку на мой блог всем своим знакомым из издательского бизнеса, и я готов рассмотреть любой вариант сотрудничества. Я уже получила письмо от литературного агента и схожу с ума, и от значительности шанса, который мне выпал и от ужаса, что могу его упустить. Как доказать, что моя история достойна публикации? Я приезжаю в город навстречу с Патришей, чей офис расположен посреди модных улочек верхнего эстсайда. В машине я снимаю свою длинную черную трикотажную юбку, которую натянула поверх новых брюк, купленных в «Зе Limited, а под свитером с длинным рукавом на мне шелковая блузка в мелкий цветочек с рукавами-крылышками. Выбравшись из машины и взяв талон у парковщика на стоянке, Я ощущаю, как прохладная гладкая ткань брюк соскальзывает вниз по икрам и ложится на мои черные лодочки на шпильках. Мои каблуки громко и уверенно стучат по тротуару. И в брюках у меня совсем другая походка, широкая и непринужденная. В отражениях окон на Мэдисон-авеню я выгляжу невероятно высокой и солидной, какой никогда не выглядела в старомодной юбке. На нужном мне перекрестке я замечаю, что Полли беседует со стройной брюнеткой за столиком уличного кафе. Я подхожу к столику и здороваюсь. И пока Поле, как обычно, восторженно меня приветствует, кажется, что Патриша поначалу не понимает, кто я такая. Спустя миг она осознает, что я та самая хасидская женщина, которой нужен литературный агент. И ее челюсть падает на пол. «Вы совсем не такая, какой я вас себе представляла», говорит она с ошеломленным видом. «Вы такая стильная». Ну, в этом виновато Поли». Она меня развратила. Я улыбаюсь и втайне испытываю восторг, услышав подтверждение, что вписываюсь сюда, что выгляжу, как все вокруг. Подумать только, именно в верхнем иссайде я наконец-то познаю, каково это — слиться с местной толпой. оля тянет руку к моим волосам и легонько их поглаживает. — Ты в парике? — тихо спрашивает она. — Не могу понять. — Нет, это мои настоящие волосы. — Смеюсь я. — Парик в машине. Мне смешно от того, что она никогда не видит разницы, хотя парик у меня пышный и кудрявый, а мои собственные волосы тонкие и прямые. Вы прямо как Бетти и Вероника. Улыбаясь нам, говорит Патриша. «Это кто такие?» — невинно спрашиваю я. «Боже мой, ты даже не знаешь, кто такие Бетти и Вероника, которые из комиксов про Арча?» — спрашивает Полли. Даже спустя столько времени ей все еще не верится, что у меня столько пробелов. культурном контексте. Патриша перечисляет книги о писательстве и издательской работе, которые мне следует прочесть. Следующий шаг, говорит она, написать заявку. Это как рекламное предложение для моей книги. С помощью заявки мы продадим идею, и когда она будет продана, я смогу сесть за саму книгу. Я отправляюсь домой твердо настроенно использовать каждый свободный час для работы над заявкой. Патриша говорит, что на разработку хорошей заявки Может уйти даже год, минимум три месяца. Но я намерена молниеносно написать заявку. Если эта книга — мой билет на волю, то я хочу воспользоваться им как можно скорее. Я уже выросла из своего прежнего мира. 8 сентября 2009 года я допоздна задерживаюсь в колледже, чтобы поболтать с друзьями. Я заряжена перспективой оставить прошлое позади. Я приступила к реализации своего плана, и пришло время сделать первый шаг. Я знаю, что это случится очень скоро. Возможно, я просто жду, когда Элли переполнит чашу моего терпения или еще какого-то знака. Но от кого? Но это глупо, я ведь уже не та девочка из Вильямсбурга, которая во всем происходящем усматривала духовное послание. На нервах я импульсивно решаю закурить свою первую сигарету. Я отчаянно стараюсь держать кашель, так как знаю, что кашель вдают новичка. А я хочу казаться спокойной и естественной, поэтому не сильно затягиваюсь, и на секунду задерживаю дым во рту, прежде чем выпустить тонкую струйку, и дым даже не попадает ко мне в легкие. Стою возле библиотеки колледжа с сигаретой в руке, я смотрю на людей, которые спешат мимо меня в обе стороны. Все они целенаправленно куда-то торопятся, и меня охватывает зависть. Я тоже хочу решительно куда-нибудь шагать, хочу смотреть свое будущее так же уверенно и гордо, как все эти мужчины и женщины, чьи взгляды скользят по мне, но никогда не останавливаются. На мне джинсы и пуловер, длинные прямые волосы змеяться по моим плечам, свисая по бокам толстыми темными лентами. Похоже, я выгляжу так же, как все. Вот оно. Благословенное чувство анонимности, чувство принадлежности. Разве это не одно и то же? Может ли кто-то разглядеть под моей беспечной позой нервную радость? Как же я счастлива, что теперь я тоже часть этого мира. Я хочу прокричать это дубовым деревьям, возвышающимся вдоль входа в кампус. Я хочу кружиться, вскинув руки в небо, и скакать по лужайкам. Я никогда больше не буду той нелепой девушкой, болезненно застенчивой девушкой, парике и юбке. Я стану нормальной, настолько нормальной, что никто не прознает правды. Я сама забуду, что когда-то была другой. Но обратно до Эрмонта мне ехать час, поэтому я ухожу, пока не успела устать. На шоссе темно и пусто, и я включаю диск с миксом, который собрал для меня приятель из колледжа. Мягко играют за парсис, а я постукиваю пальцами по рулю им в такт. Когда я съезжаю с моста Теппанзи и сворачиваю на главную магистраль штата Нью-Йорк, раздается громкий хлопок, и прежде чем я успеваю понять, в чем дело, машина начинает бешено и бесконтрольно вертеться. Я слышу визг шин по дороге, и машина вращается с такой скоростью, что свет фонарей за лобовым стеклом сливается в мутное месиво. Я держусь за рулевое колесо вытянутыми напряженными руками и вижу, как лобовое стекло разбивается на мелкие кусочки, когда машина врезается в отбойник и неуклюже опрокидывается, и каждый удар отдается болезненным толчком в моем натянутом теле. В последний миг я понимаю, что сейчас умру, и в голове у меня возникает мысль, что именно так моя жизнь и должна закончиться, что я должна умереть на пороге желанной свободы. Бог действительно есть, и Он наказывает меня. Вот о чем думаю я. перед тем, как проваливаюсь в темноту. Я прихожу в себя и через несколько секунд понимаю, что вишу вверх ногами, а голова моя касается бетона. Машина расплющена, и открыть дверь невозможно, но окно с пассажирской стороны разбито, повсюду осколки его стекла. Я медленно отстегиваю ремень и нащупываю свою сумку. Когда глаза привыкают к темноте, я вижу, что ее содержимое рассыпалось по всему салону, и у моего Blackberry отвалился джойстик, Я пытаюсь понять, как совладать с телефоном без него, но я слишком шокирована, чтобы справиться со звонком. Внезапно я осознаю, что машина может взорваться, и оставаться в ней нельзя, и думаю, надо выбираться. Полночь на дороге тихо, только где-то вдалеке затихает жужжание машины, прибавивший газ. Никто не останавливается. Я хватаю кошелек, телефон и ключи и прокладываю себе путь наружу, медленно ползу на животе в темноте, ощущая... как стекло впивается мне в колени и ладони. Когда я, наконец, убираюсь наружу, на асфальт усыпанный обломками моей разбитой машины, то ощупывая себя, проверяя, вся ли цела. «Я в порядке», — Держу я, пытаясь себя подбодрить. «Я в порядке». А потом спрашиваю. «Я в порядке?» И повторяю это без конца. Через несколько минут кто-то замечает меня, прислонившуюся к отбойнику, и подъезжает. Полицейские то и дело спрашивают меня, не пила ли я. Ответ на что я истерически смеюсь, потому что не вношу алкоголь. Но они думают, что я смеюсь, потому что пьяна и грубо со мной обращаются. Все ужасно болит, но сконцентрироваться на их вопросах мне мешает недоумение. Я не понимаю, почему осталась жива. Зачем я попала в эту аварию, если мне не суждено было в ней погибнуть? С обочины я наблюдаю, как увозят смятые останки моей машины. Видеть это, словно прощаться с собственным изувеченным телом. Я осматриваю себя, и кожа кажется мне совершенно новой, словно ее сорвали, и она отросла заново. Мои новые бионические конечности волшебным образом остались целы, хотя эта авария могла сломать меня пополам. В больнице я только об этом и думаю. Меня переполняют тягостные сомнения. Я не понимаю, что все это значит. То, что я попал в аварию всего за пару дней до того, как собирался окончательно распрощаться с прошлым, Может иметь смысл только в том случае, если это должно меня остановить. Должно ли это устрашить меня, заставить отказаться от своих планов? Я оглядываю свое тело и поражаюсь, что оно уцелело в таком пугающем происшествии. И долго рассматриваю свои конечности, словно по венам в них течет волшебная кровь. До чего же невероятно быть живой, хотя я могла бы быть мертвой? Авария случилась в полночь, когда дата сменилась на 090909. -09 -09. Вот о чем говорил каббалист. Девять — число смерти и перерождения. Конца и начала — знак, которого я должна была ждать. Я всегда буду вспоминать этот день как тот, что разделил мою жизнь надвое. Или навещает меня в больнице, и я ужасно злюсь на него. Он говорил мне, что покрышки на колесах износились, но отказывался их заменить. Заявлял, что не может себе этого позволить. «А меня потерять ты себе позволить можешь», — горько упрошаю я. «В той машине мог бы быть Ица. Но Элли не испытывает ни грамма раскаяния. Он отказывается взять на себя ответственность за случившееся. Не могу его больше видеть. Я велю ему идти домой, говорю, что попрошу подругу, чтобы та со мной побыла. Я вообще больше никогда не хочу его видеть. Может, это все-таки знак Божий. Тот окончательный разрыв с прошлым, к которому я стремилась, та самая яркая граница между одной жизнью и другой. Возможно, то, что я жива, это то самое великое чудо, которого я всегда ждала. Пережив худшее, что может случиться, я чувствую себя по-настоящему неуязвимой. Нет больше тревоги, нет неуверенности. У меня больше нет прошлого. Цепляться просто не за что. Предыдущие двадцать три года принадлежат кому-то другому, той, кого я больше не знаю. На следующий день я подписываю контракт на мемуары о личности, которые больше не существует, о той, кому я воздам последней почести. Две мои личности наконец-то разделились, и я убил одну из них. Убила жестоко, но заслуженно. Эта книга, ее последнее слово. Прежде чем я покидаю Эйрмонт совсем, мы с Элли вместе идем к религиозному консультанту по семейным отношениям, чтобы разобраться, что нам делать с браком, точнее, с тем, что от него осталось. Элли думает, что по ходам консультанту он, наконец, продемонстрирует свое желание хоть как-то улучшить нашу жизнь. Но для этого слишком поздно. В глубине души я уже знаю, что для меня пути назад нет. И все же я терплю эту процедуру. Я рассказываю консультанту о первом годе нашего брака и как Элли бросил меня, потому что я не могла жить половой жизнью, и как он никогда не вступался за меня, когда его родные меня унижали. Консультант, обычный равин, а не терапевт, сообщает Элли, что нам нужно сходить к профессионалу. «Ваши проблемы?» — говорит он. необычные поверхностные конфликты, которые случаются в браке. Ваш спор не о том, кому выносить мусор или кто недостаточно ласков. Я не знаю, как помочь вам преодолеть нечто подобное. Все довольно серьезно. После этого Эли поворачивается ко мне и говорит. Наверное, проще развестись. Вряд ли это все когда-нибудь наладится. Я пожимаю плечами. Можем развестись, если ты этого хочешь. Я арендую маленькую белую кеа, И загружаю ее под завязку. Я сажаю Итса в его детское сиденье бустера и замечаю, как он разглядывает коробки и пакеты с вещами, которыми я заполнила все свободное пространство. Он ничего не говорит, только засовывает большой палец в рот и засыпает, едва мы выезжаем на шоссе. Когда мы увязаем в пробке на Теп-Панзи, я крепко держусь за руль, вновь вспоминая звуки и ощущения аварии, которые случилось всего несколько дней назад. Я отношу свое кольцо с бриллиантами и несколько свадебных подарков к ювелиру Уэстчестеря, который дает мне за них стопку банкнот. Я смотрю, как он упаковывает последние пять лет моей жизни так, словно я смогу когда-нибудь за ними вернуться, и спрашиваю, что он со всем этим сделает. «Наверное, переплавлю», — отвечает он. Я выдыхаю с облегчением. Приятно знать, что эти вещи больше не окажутся на чьих-нибудь запястьях или шее, что они исчезнут навсегда. Мне вообще не стоило ими обзаводиться. Поначалу я грущу, что с некоторыми вещами приходится расстаться. Отказаться от украшений было легко, но от посуды и постельного белья, который я покупала с такой любовью несколько лет назад, от друзей, которых я так старательно заводила, от целой паутины семейных связей, частью которых я когда-то была. От всего этого отказаться не так-то просто. Обходиться столь малым странно и непривычно. И при мысли о том, что у меня почти нет имущества, меня охватывает тихая паника. Чувство безродности свербит у меня в мышцах, словно боль после интенсивных упражнений. Мне хочется снова испытывать тяжкое бремя жизни вместо этого чувства бесцельного парения, от которого у меня в душе разгорается чистый ужас. Покинув общину, я сменила номер телефона и никому не стала сообщать свой новый адрес. Мне нельзя рисковать, меня могут выследить. Не нужно время для себя. Время, чтобы обжиться. Время, чтобы обрести хоть какое-то чувство стабильности. Однако между мной и Итси в этом новом пространстве неожиданно возникает непривычная близость. Мы вынуждены узнать друг друга. В этом чужом мире, где больше никого не знаем. Когда больше ничто не мешает нам строить искренние отношения, кажется, будто раньше мне просто не позволяли быть ему матерью. Первым же делом я учу Итси английскому. Мы вместе читаем книги и смотрим «Улицу Сезам», Он быстро все схватывает, и я радуюсь, что могу учить его, пока он еще достаточно мал и легко приспосабливается к новому. Меня пробирает ужас, когда я думаю о том, насколько все могло бы быть иначе. Задержись я чуть подольше. Через несколько недель Ица уже совсем другой болтает на мелом детском английском. Мы спим в спальной кровати, которую я купила после переезда, и перед сном везем трогательные беседы. Он переживает за меня. Я понимаю это потому, как он отпускает мне внезапные комплименты. «У тебя красивые волосы», — говорит он, заметив, что они больше ничем не прикрыты. «Я знаю, что он старается сделать мне приятно, потому что чувствует, что мне сейчас нелегко, и сердце у меня обливается кровью. Он не по годам наблюдателен и еще слишком мал для того, чтобы тревожиться о нашем положении в этом мире». Ицы практически не спрашивал про папу. Лишь однажды он радостно... скатившись с горки на площадке, устремил на меня свои любопытные глазки и серьезно спросил, «Вы с папой больше ведь не ссоритесь?» «Нет, больше не ссоримся», — улыбнувшись, ответила я. «Теперь мама счастлива. А ты счастлив?» Он быстро кивнул и убежал на турники к другим детям. С новой стрижкой без завитушек на висках он выглядит как самый обычный американский ребенок, И у меня на душе становится тепло при мысли, что... Он свой среди них, что ему абсолютно комфортно в этом обществе. Как никогда не было мне. Тот первый год я старалась держаться как можно дальше от Вильямсбурга. Причиной тому был стыд. Всякий раз, замечая на другой стороне улицы знакомое хасидское облачение, я съеживалась изнутри, будто это меня заприметили чужаки. Мне были ненавистны напоминания о прошлом. Вскоре я узнала, что на самом деле думают люди извне, которые сталкивались с хасидами. не описывали хасидов бесцеремонными, неопрятными и нечистоплотными, даже не подозревая, что я могу принять эту критику на свой счет. Мне было страшно рассказывать, откуда я родом, но правда всегда в итоге выплывала наружу. В такие моменты меня всегда накрывала паника. На избавление от стада уходит немало времени, но под ним неожиданно находится гордость. Вернувшись в Вильямсбург уже новой личностью, я замоталась с платок и надела очки, чтобы меня не узнали. но, шагая по окраинам своего прежнего района, была поражена тем, насколько далеким мне теперь казалось место, которое я когда-то считала своим единственным домом. Я наконец-то посмотрела на свою жизнь отстраненным взглядом, и меня осенило, насколько же мое прошлое было колоритным и экзотическим. То, что раньше я считала самой невыносимой версией обыденности, теперь рисуется мне богатой и загадочной историей. Все детство я мечтала попасть в пригородные декорации стереотипного американского взросления, поскольку это было самое необычное, что я могла бы себе вообразить. Гораздо позже я обнаружила, что простые американские девочки на протяжении всего своего взросления реально стремились к уникальному опыту, который смог бы хоть как-то их выделить, и считали эту борьбу за уникальность бесконечно огорчительной. Они в каком-то смысле мне завидуют, потому что вопреки всем сложностям жизнь отметила меня. несводимым клеймом исключительности. Шагая по недавно отремонтированной Кент-Авеню, я задумалась о том, что все здесь теперь совсем иначе. Ландшафт, знакомый мне с детства, кардинально изменился. На месте обетшалых складов появились блестящие стеклянные кондоминиумы, и мимо меня на велосипедах проносились хипстеры в узких джинсах. Я поняла, что сбылось все, о чем я мечтала в детстве. Однажды я стояла здесь, на берегу реки, страстно желая перебраться на другую сторону. Я жаждала найти себе применение в том мире головокружительной высоты и умопомрачительной яркости, и отренуть все свои связи с Бруклином. Именно поэтому я до сих пор не люблю бывать в Бруклине. Ни в какой из его частей. Стоит здесь задержаться, и я снова чувствую себя в плену. Но все же иногда я сюда заглядываю ради одного только чистого восторга, которые приносят мне приятные воспоминания и удовольствие от осознания, что конец моей истории вышел настолько счастливым, как раз потому, что шансов на это почти не было. Руальду Далию не снилась такая развязка. Я освободилась от прошлого, но не забыла о нем. Я ценю моменты и опыт, которые меня сформировали. Эта история — моя жизнь. Многие ли в 24 года могут признаться себе, что все их мечты сбылись? Чего еще мне хотеть от жизни? Иногда я просто лопаюсь от гордости за то, сколь многого достигла. Куда большего, чем смело желать. И пусть со временем возможность пробовать новое уже не приносит прежнего восторга. Но восторг от чувства свободы греет меня всегда. Всякий раз, когда я пользуюсь своей свободой, я ощущаю особую радость, которая растекается по моим венам как сироп. Никогда не пожертвую даже каплей этого чуда.